Сейчас будут музыцировать. Сначала наследник споет романс в честь дочери, а потом запоет она, моя сладкоголосая русалка. Митя обреченно направился к возвышению, где уже поставили украшенное оранжерейными ландышами кресло для государыни, для именинницы стульчик в виде зеленой мшистой кочки. Наследник был наряжен лесным царем. В короне из шишек, в мантии из бобровых хвостов. Пел он прескверно но зато прочувствовано и очень громко. Самозабвенно разевал широкий редкозубый рот, так что во все стороны летели брызги слюны. Никто его бедного не слушал. Придворные болтали, шушукались, а царица переговаривалась с румяной русалкой. Перевитые кувшинками волосы распущены, на простом белом платье приклеены блестки, изображающие рыбью чешую. Едва смолкли последние аккорды, и певец без единого хлопка сошел С возвышения Екатерина громко сказала, «Ну что, скромница, порадуй нас, спой, мою любимую!» Русалка поднялась, сделала реверанс ее величеству и вышла к клавесину. Это, выходит, и была пассия Платона Александровича, так что надлежало приглядеться к ней получше. Митя не считал себя вправе оценивать женскую красоту, ибо не достиг еще уместного возраста. Однако смотреть на графиню Хавронскую безусловно было приятно. А круглое, в форме сердечка лицо, губки бутоном, ясные серые глаза с предлинными ресницами, розовейшая белейшая кожа – все было диво. Да одних волнистых обильных волос схватило бы, чтобы даже востократ менее прекрасную лицом особу сочли привлекательный. привлекательной. Павлина Никитична запела просизово голубочка который стонет день и ночь, ибо от него, миленький дружочек, улетел надолго прочь. И тут очарование ее нежной красоты и мягкого голоса сделалось почти невыносимым, прямо-таки затруднительным для мирного дыхания, ибо от восторга воздух застывал в горле и не желал наполнять грудь. Графини хлопали долго и даже кричали «Браво!» Когда она вернулась на прежнее место, Мить подобрался ближе, встал за спинкой царицыного кресла. От пения Павлина Аникишна распунцовелась еще пуще, глаза наполнились сиянием, но ресницы сдерживали этот пламень, скромно затеняли его. Красавица ни на кого не смотрела, внимала словам Екатерины, потупив взор. — Улетел твой милый дружочек, улетел! — ласково выговаривала ей императрица. Да ненадолго, а навсегда не вернешь. Поплакала уже, погревала, будет. Что ж себя заживо хранить? Полная матушка, глупствовать. После, когда станешь старая, будешь локти кусать. Мою свойственницу всякий возьмет. Выбирай любого жениха. А не хочешь замуж? Екатерина наклонилась к скромнице с лукавой улыбкой, шепнула. Так заведи себе сердечного дружка. Никто не осудит ведь. Пять лет вдовствуешь. Ужас, до чего сейчас было жалко великую монархиню. Не знает, бедняжка, какого аспида пригрел на сердце. Еще и сама святая простота содействует его злоядному умыслу. Послушает красавица совета, призадумается про сердечного дружка. А тут как раз и посланник к псишее Атамура. «Благодарю за доброе участие, Ваше Величество». Тихо молвила графиня. А только не нужно мне никого. Если бы только вы исполнили давнюю мою просьбу и дозволили удалиться в деревню, я была бы совершенно... Ну, нет! Екатерина сердито шлепнула прекрасную даму веером по руке. Я дурству не потачится. Еще после мне, сударыня, спасибо скажете. Митя увидел, как из-под пушистых ресниц павлины Никитишны Сбегают две хрустальные слезинки. И прослезился сам. Нет, не было его мочи участвовать в фаворитовом окаянстве. Выбежал в вестибюль, где скидывали шубы припозднившиеся гости. По лестнице поднялся на галерею. Там было хорошо, темно. Устал Митридат от света. Во всех смыслах всего слова. Отчего папенька так алкал этого Эдема? Что в нем хорошего? Семилетнего человека и того не могут оставить в покое. Залез на широкий подоконник, прижался пылающим лбом к холодному стеклу. Внизу горели факела и разноцветные лампионы. Подъезжали и отъезжали кареты. Посверкивали оледеневшие иглы чудо-ежа.